Через два часа домой за вещами должен был явиться Журавлев. Я ждала его прибытия, как манны небесной. Один на один встречаться с мужем не желала, поэтому вскоре ко мне должна была приехать Эмма. Я уже связалась со слесарем, а еще нашла неплохого юриста, которому планировала отправиться уже завтра. В общем и целом эти действия и мысли меня весьма подбодрили, так что я даже стала черпать в них уверенность в том, что все будет хорошо. Родителям о случившемся говорить не спешила. Уже предвидела, как разволнуются мама и папа, когда узнают правду о моем раздоре с мужем. Но рано или поздно, разумеется, все рассказать им придется. А сегодня я даже смогла осилить приготовление простенького обеда, который состоял из куриного супа лапши. После чего отправилась вытащить шмотки Эдика, чтобы на сбор своего барахла он не потратил слишком много времени. Даже находиться сейчас рядом с ним и дышать одним воздухом казалось кощунством по отношению к самой себе и ребенку. Выудив из шкафов все, что принадлежало мужу, я разложила вещи ровными стопками на кровати, покосилась на компьютер. Вообще-то он покупался на общие средства и стоил совсем немало. А если Эдик сейчас скажет, что забирает его? Не драться же мне насмерть за эту железяку. «Размышления об этом захватили меня, когда я прошлась по комнате, то и дело натыкаясь взглядом на весьма недешевую электронику, оставленную Эдиком то здесь, то там. В основном это были презенты от меня. Журавлёв обожал технику, вот у меня и сомнений не было в том, что дарить ему на празднике. Из плена мыслей относительно того, отдавать ли без боя дорогостоящие подарки, меня вырвал звонок в дверь. Эмму я так рано не ждала», Поэтому сразу в голову закралось предположение, что это Журавлёв, который приехал раньше времени. Но у него ведь был ключ. Я прошла в прихожую и взглянула в глазок. Темнота. Звонок настойчиво повторился, что меня весьма рассердило, хотя причин для этого не имелось. А когда я все же решилась открыть, причина подспудного недовольства, что рождалась в душе, нашлась сама по себе. На пороге моего дома стояла и смотрела на меня с улыбкой на круглом лице Тосенька, свет в окошке моего мужа и его родителей. «Христом Богом молю, только не прогоняйте», — взмолилась она, сложив руки в молитвенном жесте. «Я вещи Эдика заберу и с вами хочу поговорить. Я же ни в чем не виновата, Юлия. Он мне врал точно так же, как и вам». Она уцепилась за край двери, не дав сделать мне то единственное, что просилось в голову в данной ситуации закрыться и запереться на все замки. Юля, прошу, дайте мне возможность просто забрать вещи, и мы исчезнем из вашей жизни. Ой, ой! Тося схватилась за живот, свободный от удержания двери второй рукой, склонила голову и стала дышать тяжело и надсадно. Ой, что-то мне нехорошо! О Только этого мне не хватало, чтобы беременная любовница мужа родила ребенка на пороге моего дома. Я сейчас же звоню Эдику, проговорила я, метнувшись за телефоном. Этим воспользовалась Тося. Она зашла в квартиру, прислонилась к стене и глубоко- глубоко задышала, прикрыв глаза. На лбу ее сверкали бисеринки пота. И если она и притворялась, то делала это просто виртуозно. Пока я набирала журавлева, Антонина прошла на кухню и буквально рухнула на стул. Сумку, которую она принесла с собой, бросила лежать в прихожей. Разговор с мужем вышел коротким и явно дал понять, что Эдик ни о чем не знал. Он очень сильно встревожился из-за того, что Тося заявилась ко мне и обещал быть через 40 минут. Все, я вызвала Журавлева И думаю позвонить в скорую», – сообщила я Антонине, вернувшись на кухню. Она тут же замотала головой. «Нет, не нужно скорую, Юля. У меня сейчас так часто бывает. Это нервное. Я так расстроена происходящим». Тося чуть ли не разрыдалась, но под моим строгим взглядом лишь скривилась и закусила нижнюю губу. «Вы мне так сразу понравились, когда нас Бог вместе свёл. Жаль, что все так получилось. Мы могли бы подружиться». Я взглянула на часы. Скорее бы приехала Эмма и разбавила это ощущение сюрреализма, которое тягучими путами сковало пространство. Антонина на моей кухне. Такое врагу не пожелаешь. А вообще, вроде бы сельской барышне стало полегче, может и на улице своего суженого подождать. Едва я собиралась это сказать, как Тося снова закрыла глаза и заойкала. Потом вновь стало тяжело дышать, как будто впрямь рожала прямо здесь и сейчас. Я все же вызову скорую. Процедила я и отошла, чтобы позвонить. Находиться рядом с Антониной было выше моих сил. Через полчаса моя квартира превратилась в настоящий бедлам. Эмма и Журавлев явились почти синхронно. При этом подруга бросилась ко мне, а Эдик к любимушке. Захлопотал возле нее, словно курица на сетке над цыпленком. Стал подносить то водичку, то на шатырные салфетки. «Слава богу, что он был здесь, а врачи, которых я вызвала, обещались быть с минуты на минуту». «Юльчик, тебе надо отсюда съезжать в любом случае. Эта парочка покоя не даст даже дьяволу в преисподней», – шепнула мне Эмма, на что я нервно хихикнула. После взывания к богу со стороны шлюхи Журавлева слова подруги прозвучали весьма забавно. «Сейчас они уедут с вещами Эда, я сменю замки и посмотрим». Проговорила устала и попросила Эмму. «Открой дверь, пожалуйста». Врачи приехали. «Мне уже очень хотелось, чтобы эта захватчица свалила отсюда ко всем чертям и больше никогда здесь не появлялась. Зачем она вообще сюда притащилась со своими сентенциями? Понять я была не в силах». «Что она тебе говорила?» Потребовал ответа Журавлёв, зайдя в комнату, пока его любимушка, преувеличенно бодрым и громким голосом, рассказывала бригаде скорой о том, что с ней все в порядке. «А ты у нее спроси, пожалуй, плечами. «Это она сюда притащилась, а не я к ней». Эдик свернул глазами так недобро, что если бы взглядом можно было насылать проклятие, я бы уже корчилась в предсмертных муках. «Мы сейчас уедем, а за барахлом я приеду потом». Буркнул муж, на что я отреагировала тут же. «Ну уж нет. Забирай свои чертовы шмотки и проваливай куда подальше». Эд сложил руки на груди и приподнял бровь. «А если не сделаю, то что? Это моя квартира, такая же, как и твоя. Мы можем с Тосей тут вообще остаться, и хрен кто нас выгонит». Он смотрел на меня с вызовом, но длилось это недолго. Спесь мужа быстро исчезла, и он произнес примирительно. «Я не успеваю собраться сегодня. Ты должна понимать». «Я помогу», — заверила Журавлева. «Мы с Эммой поможем». Подруга тут же закивала, схватила сумку, одну из тех, что принадлежали Эду, и которые я приготовила для его сборов. «Да, я помогу. Сложу все, что нужно». Она начала ходить и пихать внутрь сумки то, что я успела вытащить из шкафов, на что журавлёв заметил. Я хочу забрать все, что мне принадлежит. Ага! Значит за технику свою будет цепляться когтями и зубами, как я и думала. А если у него не выйдет ее забрать, начнет оморачать мое существование своими бесконечными приездами, и не в одиночестве, а стосей на цепи. Не волнуйся, Соберем, так соберем пообещала я журавлеву, переглянувшись с подругой. И сама тоже подхватила сумку, в которую стала кидать все добро Эда, которое попадалось под руку. Это простое действие заметно успокоило. Вещи, которые я бросала поверх друг друга в хаотичном порядке, словно становились теми энергетическими сосудами, в которые я помещала всю свою боль, все свои потрясения. И пусть Журавлёв уносит это с собой и живет с этим так, как заслужил. Наконец, скорая уехала, а Эдик бесконечно бережно повел любимушку прочь из квартиры. «Сейчас усажу Тосю в машину и вернусь за сумками», – бросил он через плечо. Мы с Эммой, не обратив на это внимания, продолжили сборы. В чемоданы и клетчатые баулы пошел подарочный алкоголь, коллекционные чаи, даже початые. Не остался без нашего внимания и дрип кофе, который валялся на кухне пусть подавится своим дерьмом». «Ну что, мне даже самой легче стало», призналась подруга, когда мы закрыли молнию на последней сумке. «А так как?» ответила я, обозревая результаты наших трудов. Даже дышать стало свободнее от того, что помещение настолько очистилось. «Не представляю только, как он это все понесет», задумчиво добавила я. Эмма хмыкнула и философски изрекла, «Это уже его проблемы. Если нравится кочевая сельская жизнь, кто мы такие, чтобы ему мешать?» В ответ я тихо рассмеялась.